Глава 13. Налейте чашу мне до края, которой душу доверяя, я мог бы позабыть в помине, как женщин хочется мужчине. Мои мечты в ином полете, пускай вино не будет плоти, но пить хочу, как пьют из леты, и всюду находить приметы невидимого идеала, тем сердцем, что перестрадала. Джон Китс, налейте чашу мне до края. Витор с наслаждением наблюдал, как бесились сёстры и их мужья. Тётки и дяди и так ни на что не претендовали. Они были рады хотя бы поесть на дармовщину, да недолго поспать на мягких перинах. А вот не наглядные сестрички уже поделили между собой всё имущество вплоть до вилок. Как же, у них дети, которых надо снабдить приданным. А сволочный братец взял да привёл в дом невесту. Родная, думаю, гости устали с дороги. Витор с трудом сдерживал смех. Я прикажу слугам проводить их в комнаты, а чуть позже позавтракаем. Как скажешь, милый, прикинулась провинциальной дурочкой Алиса. Ах, повар тут так чудесно готовит. О бумениях повара родючи знали не понаслышке. При одеваться к завтраку Витор не стал. Вот ещё, много чести, не с императором встречаться собирается. Алиса, видимо, подумала так же, потому что спустилась в обеденный зал в том же платье. Никакого праздничного стола Витор на кровати не подумал. Каша, суп, печёные овощи, жареное мясо, сырная нарезка. И скажите спасибо, что вас вообще здесь регулярно кормят. Ни десерта, ни напитков обойдутся. Сёстры внимательно осмотрели стол, недовольно сверкнули глазами, поджали губы. Витор ответил прямым, чуть насмешливым взглядом. Прибыли в гости, уважайте законы, по которым живу до в доме, и не пытайтесь навязать свои правила. Алиса по праву будущей хозяйки уселась рядом с Витором во главе стола. Раньше это место занимала мать, но ей единственная из всех родных, похоже, было всё равно. Она имела и статус, и деньги, и положение в обществе, и ни к чему больше не стремилась. Алиса успела изучить местную моду и видела, что сёстры Витора, в отличие от его матери, одеты более чем скромно. Старомодные фасоны, потёртые в некоторых местах, обычно на локтях, ткань, медные пуговицы. Сразу видно, что ни одна из четырёх сестёр, сидевших возле матери, не сделала выгодную партию. Их мужья, расположившиеся напротив супруг, смотрели на мир из-под лобья и тоже были наряжены слишком просто. без особых вложений. Вот интересно, подумала Алиса. Детей получается семеро, если учесть не появившихся здесь двух братьев. Пусть даже они от разных мужей, и братьев я не видела. Почему якобы любящая мать не помогает дочерям? Что здесь все отношения такие? Дети чуть ли не в обносках появились. Её внимание неожиданно привлёк высокий стройный мужчина в годах, в тёмно-синем поношенном сюртуке. сидевший практически с края стола, рядом с полной некрасивой женщиной средних лет. Что-то в нём было такое, что выделяло его из общей толпы. Но вот что. Алиса не таясь, рассматривала гостей. Мужчина заметил её прямой взгляд и с тем же непроницаемым лицом, с которым ел первое, густой мясной суп в меру солёный и перчёный, сложил салфетку определённым образом, загнув её края. С виду обычное быловство от скуки, но только с виду Очень интересно отметила про себя Алиса, повторяя его нехитрый жест. То есть искусно наложенный грим плюс явно стареющий наряд, и вот, пожалуйста, сразу лет 20 прибавилось к истинному возрасту. Осталось только выяснить, зачем прижевалке и унылой старой деве демонстрировать возможного жениха. Стоп, тут же патриархат. Как там Виктор сказал? «Моя мать-женщина подозрительная, любящая вмешиваться в мужские дела. Она может знать и о порталах, и о других мирах. Мать! Она и правда слишком уж пробивная. Но эта женщина далека от типажа матери Витора. Тогда откуда у нее спутник из нашего мира? Я сейчас додумаюсь до того, что и дети о нашем мире знают». Паранойк ты, Алиса. Руки неспешно совершали привычные движения. «Моя мать-женщина, Пока Алиса с приклеенной на лице маской наивной провинциальной дурочки размышляла над очередной загадкой этого мира, Алиса, требовательный голос Артанзы заставил Алису вернуться из размышлений к обществу за столом. Расскажите нам о себе. Вы приехали из Рантейская провинция. Мило улыбнулась Алиса наизусть, затвердившая свою биографию. Здесь, конечно, всё совсем не так. «У нас и сад свой, и лошади для скачек». «У вас большая семья?» «Родители, трое братьев, бабушка и старый дед». Легенду Алиса знала до мелочей. Разговаривая с Артанзой, она параллельно наблюдала и за Витором и видела, что тот внимательно слушает. Очевидно, запоминает будущих родственников. Впрочем, остальные родственники тоже слушали. составляя мнение о выскочке, решившей завладеть тем, что они уже считали своим. «Чем вы занимались в свободное время?» Разговор все больше походил на искусный допрос, а Артанза — наследователя-профессионала, скрывавшая свою грозную натуру под маской милой матери. Ответить Алиса не успела. Над головами у присутствующих раздались жуткие звуки. Женские то ли стоны, то ли крики, собачий вой и скрежет гвоздя по металлу. Народ вздрогнул, втянул головы испуганно заอзирался. Идиоты, устало подумала Алиса. Я же всех предупредила не лезть в мои вещи. Проклятье наложу.